Глава восьмая Это был нескончаемо долгий путь. Он отнял у них последние силы. Неизвестно, сколько времени они ползли, но когда добрались до Скерды, зимнее солнце уже сошло с небосвода. Сквозь разорванные тучи, как подтаявшая льдинка, блестел краешек месяца, а они, мокрые от холодного пота, Лежали возле скирды и хрипло, обессиленно дышали. Щербак, видимо, очень страдал. Лицо его сильно осунулось, стало серым, глаза запали. Он прикрыл их посиневшими веками и тихо стонал. Тимошкин вытянулся рядом, не в силах уже ползти под застрешек и не в состоянии сладить с бешено бьющимся сердцем. В раненой руке со сполшим бинтом что-то нестерпимо дергало, словно нарывало. Изморенный Блещинский сидел под скирдой и тупо глядел на хутор. Они совершенно не знали, что делать дальше. В тот момент, когда от усталости мутилась в глазах, и все на свете казалось далеким и безразличным, послышался испуганный голос Блещинского. «Немцы!» Это было самое страшное, но уже столько было перенесено за последние дни, столько выстрадано, что эта страшная весть не испугом, а только щемящей тоской отозвалась в сердце. Тимошкин повернулся, пересиливая в себе слабость, сел на снегу. Со стороны хутора вдоль посадки, наверное, по их свежим следам, один за другим шли немцы. Блещинский с неожиданной ловкостью подхватил автомат и спрятался за скирдой. В снегу завозился щербак. Он приподнялся на руках, прикусил губу и всмотрелся в потемневший простор. «Володя, за скирду!» – страдальчески морщись, сказал он, и Тимошкин почувствовал, что выбора уже не осталось, и им предстоит только одно – драться. Кое-как поднявшись, он подал здоровую руку Ивану и помог ему заползти за угол скирды. Но, говорят, беда не приходит одна. Не успели они добраться к застрешку, как новая тревога охватила Тимошкина. В засыпанной снегом соломе, очень уж отчужденно и безжизненно, желтело лицо Андреева. Тимошкин бросился к майору, встряхнул его за плечо, но ни одним движением, ни одним звуком тот не отозвался. Тогда, вырывая пуговицы, Тимошкин расстегнул его шинель, припал ухом к широко остывшей груди и, не веря себе, понял, что жизнь уже покинула этого человека. Дрогнувшим голосом он сказал об этом Щербаку. Немцы между тем быстро приближались. Всего их было двенадцать. Один почему-то отстал, пригнулся, покопался в снегу, потом бегом догнал передних. Сбоку от них, за хутором, кажется, безразличное ко всему в этом поле, заходило красное, холодное солнце. Ветер постепенно утихал, и по к ночи унималась. Щербак прижался к соломе, все больше бледнее и, видимо, чтобы сдержать стон, крепко сжимал челюсти. У Блещинского нервно дрожал подбородок, он притих и растерянным взглядом шарил по сторонам. Надо было готовиться к бою. Щербак, обернувшись, раздраженно прикрикнул. «Ну что сбились? Тимошкин, под коня! Ты, писарь, по ту сторону и не спешить!» Блещинский, пригнувшись, молча шмыгнул за скирду. Тимошкин вышел из-под застрешка и начал пристраиваться в снегу возле конского трупа. Щербак, лежа на соломе, взял автомат. «Эх, черт! Закурить бы!» – тихо проговорил он. Как всегда, в минуту приближения опасности ему хотелось курить. Обычно в такой момент Тимошкин свертывал цигарку, прикуривал и совал ее в зубы товарищу, а тот, не отрываясь от прицела, наводил пушку по пехоте или танкам. Теперь же Курева у них не было, и Щербак с досадой выругался. Они заберли и ждали. Шансов выйти живыми из этого боя у них было мало. Немцы вряд ли будут рваться к Скирде, но огня не пожалеют, В этом все трое были уверены. Плохо, что мало было патронов, всего по диску на автомат. Однако другого выхода у них не было. Немцы уже повернули от посадки и, охватывая скирду подковой, начали расходиться по полю. Они еще не стреляли, но, видимо, чувствовали, что предстоит схватка и, подходя к скирде, взяли оружие на изготовку. Подпустим ближе, сказал Тимошкин. Щербак кивнул головой. Говорить ему было трудно. Он казался совсем измученным. У Тимошкина заскребло на душе. Стало темнеть. В небе над хутором расплылась лимонная желтизна с багряной полосой у самой земли. Синеватые сумерки быстро закрывали даль. На зимнюю равнину опускалась ночь. На снегу, однако, хорошо были видны фигуры всех двенадцати немцев, хотя лица их уже скрывал мрак. В середине цепь была реже, а на флангах заметно сгущалась. Наверное, крайние побаивались и невольно жались к остальным. И вот, не замедляя шага, кто-то из них дал первую автоматную очередь. В бочке возле скирды гулко звякнула пуля. Срикошетив, она сыпанула снегом, и Тимошкин придвинулся ближе к заснеженному трупу лошади. В десяти шагах, сжав автомат, лежал Иван. Ветер вихрил над ним, перемешанную с мякиной снежную пыль. Немцы ударили из автоматов. Очереди гулка затрещали в вечерней тишине. Пули беспощадно секли с кирду. Соломенная труха густо запорошила с подветренной стороны нетронутый снежный наст. Тимошкин прижался головой к лошадиному брюху и напряженно ждал, когда хоть немного ослабеет этот первый огневой напор. Но он ослабел не скоро. И только когда немцы, по-видимому, расстреляв первые магазины, начали менять их, стало несколько тише. Тимошкин схватился за автомат. Гитлеровцы были совсем близко. Длинной изогнутой цепью они охватывали скирду. Одни бежали, другие торопливо шагали с подоткнутыми под ремни полами шинелей, в касках или зимних с длинными козырьками шапках. Тимошкин взглянул на Ивана, полный терпеливого ожидания. Тот лежал под скирдой. — Русь, сдавайся! Донесся с поля далекий, чужой враждебный голос. Сразу же закричали и другие, и с полминуты еще слышалось «Рус, сдавайся! Эван, капут! Рус, капут, сдавайся!» Кто знает, почему, не так их огонь, как эти злобные выкрики леденящей тоской захлестнули сердце Тимошкина. Ему показалось, что уже нет выхода, что спастись невозможно. И остается только или умереть, или сдаться в плен. Но ведь сколько они уже насмотрелись и наслышались о плене, Он был для бойцов хуже самой мучительной смерти. И тогда, чтобы разом пресечь отчаяние в себе, Тимошки, не очень целясь, длинно полосанул по цепи. Потом, уперев магазин в замерзшую лошадиную лопатку, выпустил несколько коротких и частых очередей. Немцы встрепенулись, кто-то рванулся вперед, некоторые попадали в снег, и снова в сплошной трескотне захлебнулись их автоматы. И все-таки уничтожить бойцов было не так-то легко. Скирда и небольшие сугробы снега перед ней неплохо защищали от прицельного огня, Немцы же были видны как на ладони, ни один из них не мог укрыться где-либо. И если бы ребята имели больше патронов, то, возможно, им удалось бы отбиться. Но патронов было ничтожно мало для долгого боя. И через некоторое время Тимушкин испугался, подумав, что магазин вот-вот опустеет. Щербак перестал стрелять еще раньше. Немцы тоже заметно притихли. Только каких-нибудь два автоматчика с их стороны беспорядочно сыпали пулями в снег, в скирду, в воздух над ними. Запахло дымом. Горело где-то в застрешке, в котором они недавно укрывались, и ветер стлал по земле горький удушливый дым. В этом дыму кашле заворошился щербак. «Володька!» — позвал он. «Где писарь?» Тимошкин приподнял голову и прислушался. Но за Скирдой ничего не было слышно. Ни движений, ни выстрелов. Кажется, там что-то случилось. У Щербака, видимо, уже поостыла первая злость, и он забеспокоился. «Ползи туда! Может, ранили!» «Морщась от боли!» — сказал он. Скирда густо дымила, но огня еще не было. Немцы лежали в поле. Двое из них, наверное, раненые, покинув цепь, потянулись к посадке. Прихватив автомат, Тимошкин пополз за скирду. Тут было несколько тише, и можно было приподняться. В это время что-то дернуло на голове его шапку. Тимошкин оглянулся, сорвал ее с головы, и из двух свежих дыр торчала вата. Он снова надвинул ее и пополз дальше. Но где же Блещинский? Тимошкин заполз за Скирду, Куда полчаса назад отправился Гришка, Огляделся по сторонам, Однако нигде не увидел его. Некоторое время он растерянно лежал на снегу, Не зная, что и подумать. Но вот совсем близко от Скирды Он заметил следы. Широкие шаги человека в немецких, Подшитых кожей в валенках, Терялись в ближних кустах виноградника. Вот оно что! Мгновенно все стало ясным. Тимошкин даже застонал от бессильной ярости. Как это он не досмотрел, как не предвидел? Почему он не приполз сюда минутой раньше? Если бы хоть издали заметил, как удирал этот гад, то, не глядя на Ивана и на огонь гитлеровцев, Бросился бы догонять его, но он опоздал, и Блещинского уже не было видно. За несколько коротких минут, пока Тимошкин лежал здесь под пулями, вереница горестных мыслей пронеслась в его голове. «Подлый, ничтожный человек! Почему я не застрелил его раньше? Почему столько терпел его, не желая с ним связываться?» «И вот благодарность за все!» Хотя чего было ожидать? Обида и боль сжимали сердце бойца от сознания того, что Блещинский так вероломно обманул их и тем обрек на смерть. А теперь он спасется, выживет, дождется светлого дня и клещом вопьется в новую послевоенную жизнь. На его груди будут висеть боевые медали, в карманах будут лежать документы, которые дадут ему право на привилегии, он будет проповедовать то, во что сам не верит, будет делать карьеру. Распластавшись на снегу, Тимошкин страстно жаждал отомстить Блещинскому. Правда, он не знал еще, что сделал бы с писарем, может, застрелил бы его, а может, только избил, ибо он понимал жаловаться по закону на этого выродка Было не за что Разве он выполнял с ним боевую задачу Или изменил родине Он бессовестно бросил их тут Как вчера бросил майора Но он вынесет к своим его сумку С неизвестно какими бумагами Припишет себе какое-нибудь геройство Да еще наклевещет на них Оставивших пушку Худшего невозможно было себе представить Все в Тимошкине горело ненавистью, и он поклялся, если только выживет, во что бы то ни стало, найти писаря и разоблачить его. Скирда дымилась, ветер неистово раздувал ее в чреве огромный невидимый пожар. Дым слепил глаза и до кашля раздирал горло. Ошеломленный новой бедой Тимошкин вернулся к Ивану. Щербак повернул к нему хмурое землистое лицо. «Ну что?» «Сбежал», — упавшим голосом ответил боец. «Сбежал через виноградник». Иван не удивился и не испугался. Основа крепко, до белых пятен на щеках, сжал челюсти и напряженно посмотрел вдаль. «Подлюга, теперь нам конец». Тимошкин лег за снежным сугробом и пустил в поле несколько коротких, скупых очередей. Немцы по одному перебегали, приближаясь к скерде. Их автоматы то и дело потрескивали в морозном воздухе, и пули с трех сторон злобно стригли солому. «Теперь конец, это точно», — подумал Тимошкин, — «потому что без патронов недолго продержишься». Возможно, их сожгут, если не убьют раньше, чем разгорится эта скирда, или возьмут в плен и там уничтожат. Значит, конец. Вот как обернулась прежняя его нерешительность, терпимость, нежелание ссориться с Блещинским. Теперь наступает расплата. Но они были молоды и очень хотели жить. Жить, чтобы дождаться мира, тихих радостных дней, изведать свое скромное человеческое счастье. И еще Тимошкину очень горько было погибать потому, что он выпустил в ту заветную жизнь Блещинского. Ненависть удвоила в парне неуемную жажду жизни. Раненый и измученный, еще полчаса назад, не имевший сил пошевельнуться на снегу, он вдруг вскочил на ноги и прохрипел. «Берись за шею!» «Что ты надумал?» Щербак не понял, удивился, недоуменно взглянул на него, а затем с внезапной надеждой поднял к его плечам свои руки. Тимошкин присел, подставил другу спину. Большие покрасневшие пальцы Ивана цепко сомкнулись на его груди. Тимошкин напрягся, Неимоверным усилием поднял товарища и ступил в снег Под автоматный огонь и дым от скерды.